После обеда Ребров пригласил всех к себе в кабинет. «Хочу обратить ваше внимание на одно очень важное обстоятельство», — заговорил он, сидя за столом и глядя на свои руки. «Дело номер один прошло благополучно Стержний и промежуточный блок у нас. Таким образом, дело номер два будет проведено не 7 января, а 31 декабря». «Но мы давно это знаем», — пожал плечами штаба. «Правильно, но вы не знаете другого». Ребров открыл папку, достал пожелтевший листок бумаги и стал читать. Надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил враг становится будто бы стерокнепри, все более ручным и безобидным. Такое предположение в корне стерокнук неправильно. Оно является отрыжкой правого уклона, уверявшего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут стераул в конце концов на Не дело большевиков почевать стера-шуцеп на лаврах и ротозействовать. Неблагодушие нужно нам обдительность. Настоящая большевистская революционная стера престол, бдительность Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за крайние средства как единственное средство обреченных в их стера-завунаш-боречении. Без советской властью «Это что?» Осторожно спросила Ольга «Из обращения ЦК ВКПБ К партийным организациям 2 декабря 1934 года Коррекция проведена 2, 18 и 21 декабря 1990 года И еще декабрь вторник двадцать два дробь четыре великомченица анастасии у ок 304 мучеников хрисогона феодотии иода евтихиана и иных ОК 304, Евр 333, Зач 12, 25-26, 12, 22-25, МК 43, Зач 10, 2-12, коррекция 21 декабря 1990 года. Ребров убрал листок в папку, вздохнул и отвернулся к окну. После продолжительного молчания Штауба стукнул палкой ОК. пол — Не все от нас зависит, Виктор Валентинович. Выше головы не прыгнешь. То, что можем, делаем, стараемся не ошибаться. Все стараются, как могут. Оленька, и Сережа, и мы с вами. Все выкладываются до кровавого пота. Я не снисхождение говорю о пределах, о возможностях. требовать от себя и от нас невозможного, Виктор Валентинович, это я вам скажу, старик покачал головой: бессмысленно и вредно. Так можно и дело загубить. Я, когда теплицы поджигал, бензином всё сначала облил и, знаете, не поленился из шкафа картотеку вытряхнуть, а потом архив Глубовского вывалил сеть папки, плеснул из канистры, вдруг вижу фотография знакомая Поднял, а это «Ротман». «В косоворотке со значком с осевыми скалится, как зебра, на обороте сверху в уголке 4 июля 1957 года рельска посередке дорогому Светозару от Ильи, и Андрея в день пробного пуска». «Так...» Не может быть. Еще как может, дорогой мой. А рядом толстенная папка с документацией, отчеты, таблицы, графики. И вы сожгли. Конечно! Ребров взял папиросу, закурил. Мой отец спокойный говорил, плеши на крыше, да знай край. В нашем деле, Генрих Иванович, края нет, а есть ямы. И надо стараться их замечать вовремя. А для этого необходимо многое уметь. Я прочел вам этот документ не для того, чтобы напугать, а по делу. Седьмое января переносится на 31 декабря не потому, что на раскладке выпал промежуток, а из-за зняда, только из-за зняда». — По-моему, мы это давно все поняли, — зевнула Ольга. — Я давно поняла. — И я, — захлопал по коленкам Сережа. — Я про Денис все вспомню. Клянусь, честно, пионерское, не хвастайся раньше времени. Махнул на него штаба, встал, скрипя протезом, подошел к окну. — Знаете, Виктор Валентинович, я внимательно прочел книги, касающиеся Анны Ахматовой. «Те, что я вам дал?» «Да, те самые!» Штауба вздохнул, оперся на палку, прочел и понял, что Анна Андреевна Ахматова там совершенно не подходит. «Почему?» «Потому что...» Штауба помолчал, качая головой, потом вдруг стукнул палкой по полу. «Да потому что...» «Это же... Господи! Как так можно? Что это?» Почему снова мерзость? Гадость? Я не могу таких. Не, не могу. Гадина. Гадина. И вы мне подкладываете. Это же не люди. Гадина. Гадина, тварь. Они они такие могут крючьями рвать. Что? Что такое, непонимающе нахмурил серебров Да ничего такого. Просто надо быть порядочным человеком, а не сволочью. Я их ненавижу. Я я без пощады вешал, чтоб так продавать. Так гадят людям. Я бы их жарил живьё. а потом свиньям скармливал, срал бы им в рожу. Что вы милите? Я не мелю Я повидал на своем веку. Я видел, как детей зонги об березу. Я видел, как женщин вешали, как трактор по трупам ехал. Для меня, друзья, любезные такие понятия, как добрепорядочность, как, да-да, не пустой звук. Я знаю, что такое невинная душа». «Про нитку?» — спросил Серёжа. «Твари, гады, мрази помойные! Я б размазал по стенам! Я б свинцом глотки заливал! Остановитесь!» «Стоп!» — Ребров хлопнул ладонью по столу. «Объясните нам толком, откуда вы всё это взяли? Как вы читали Норп?» Глазами вот этими! 73, 18, 61, 22, черным по белому! 78, 18, 61, 22, проговорил Ребров. Как 78? 73, а не 78! 78, а не 73, опечатка! Как опечатка? Ну, наверное, матрицу не промазали как следует. И восемь отпечаталось, как три Ебей твою! «Вы точно знаете, что семьдесят восемь?» «Сто процентов, Генрих Иванович!» «Тьфу! Ёб твою!» «Штауба плюнул!» «Да! Семьдесят восемь!» «Восемнадцать! Шестьдесят один!» 22. Ребров загасила курок в пепельнице. «Анна Андреевна Ахматова, великая русская поэтесса, честная, глубоко порядочная женщина, пронесшая сквозь страшные годы большевизма свою чистую душу, совершившая гражданский подвиг, прославившая русскую интеллигенцию. Россия никогда не забудет этого. Вот так...» А теперь о делах текущих. Он снял с полки стакан с водой, в которой плавала головка. Экспонат, так сказать, дозрел. Края взлохмачены, изменение цвета и так далее. «Ольга Владимировна, возьмите чистую тарелку, нарежьте головку потоньше, грибы режут, положите на тарелку и в духовку на самый слабый огонь. Самый слабый!» — Дверцу откройте, чтобы не жарилось, а сохло. Как только подсохнет, возьмите вот эту ступку, разотрите в порошок. Потом зовите меня. — Все ясно? — Все, — кивнула Ольга. — Генрих Иванович, мне вам сегодня перевязку делать? — О, а я забыл совсем, — усмехнулся штаба. — а что значит, не болеет. Теперь мясорубка и соковыжималка, — спросил Ребров. — Так мы же с вами вместе третьего дня проверяли. Все работает. — — А ёлка у нас будет? — спросил Серёжа. — Вот ты займись. Возьми пилу, спили неподалёку, только небольшую. — Это как? — С тебя. А Ольга Владимировна установить поможет. — видите у нас всего одна бутылка шампанского. — Хватит! — Ребров положил перед собой кипу скреплённых с крышевателем бумаг. — Завтра в двенадцать раскладки. Последняя в этом году. Прошу это помнить. А теперь все... свободные. 31 декабря в одиннадцатом часу вечера машина Реброва въехала на территорию дачи и остановилась сигнала. Дверь в доме отворилась. Ребров сбежал по ступенькам, по расчищенной дорожке пошел к машине. На нем была темно-синяя тройка, в руках он держал розы. Из машины вышли Ольга, Серёжа и пожилая женщина в старомодном зимнем пальто. «Ретенькая!» — произнесла она. «Мама!» Ребров подошёл, обнял и стал целовать её. «Милая, наконец-то! Это тебе!» «Господи, розы зимой!» А я опоздала пустяки мама у нас все готово поезд опоздал на час сказала ольга вынимая из багажника сумку мы с александрой олегной чуть не разминулись да да засмеялась старушка у меня без приключений не обходится но ну, слава богу витенька что ж ты совсем раздетый голубчик ты простудишься пустяки мама «Пойдем. Стол давно накрыт. Они направились к дому. «Ах, как у вас славно!» — вздохнула Александра Олегна. «Какой лес! Какая тишь! После этих поездов вообрази мне даже чая не дали!» «Главное, доехала!» Как самочувствие? — Прекрасно. — Прекрасно, Витенька. Я так счастлива. У тебя такие милые друзья. Оленька, Серёжа. Ах, какой дом. Они поднялись по ступенькам, вошли в прихожую. — Когда же это всё построили? До войны? В сорок девятом, мама. Ребров помог ей снять пальто. Вошёл Штауба во фраке. — Мама, познакомься, пожалуйста, Штауба Генрих Иванович. — С приездом, Александра Олеговна. штауба поцеловал ее руку спасибо генрих иванович очень приятно с вами познакомиться витя мне писала вас а я сколько о вас слышал улыбался штауба держа ее руку дня не пройдет чтоб виктор валентин чаами не вспомнил вспоминать Вспоминать-то вспомнил но письмами не баловал александра олегна погрозила реброву пальцем раз в месяц не чаще каюсь каюсь склонил голову ребров не «Беспокойтесь, Александра Олеговна! Мы его перевоспитаем!» Штауба подставил ей согнутую руку. «Очень надеюсь!» — старушка взяла его под руку. Они прошли в гостиную. Посредине стоял накрытый стол. У окна горела разноцветными огоньками украшенная елка. — Ах, какая прелесть! — остановилась Александра Олеговна. — Друзья мои, как у вас славно! видите я так счастлива, и я счастлив, мама! Ребров поцеловал ей руку. — Как хорошо, что ты приехала! Мы так за вас волновались, что успели жутко проголодаться! — улыбался в штабе, подходя к столу и зажигая свечи в шандале. — вы тоже? — Еще как! Глядя на такой стол, прекрасно! Но! Но! Но! она подняла палец здесь не хватает как раз того что я привезла ведь ты не догадываешься паюсь на экран «Балык?» — она покачала головой. «Этих прелестей в Саратове давно уже нет и в помине. Дайте мне, пожалуйста, мою сумку». «Вот она, мама!» Александра Олеговна вынула из сумки банку, сняла крышку, подала Реброву. «Раковые шейки!» — воскликнул Ребров. «Раковые шейки в винном соусе! Невероятно!» «Генрих Иванович, помните, я рассказывал вам? Ольга Владимировна, Сережа, где они?» переодеваются, что бы взял из его рук банку, понюхал. О, с ума сойти! Это любимая закуска моего покойного мужа, Витиного отца Валентина Евграфча. Были времена, когда раки у нас в Саратове продавались на каждом углу, как семечки. Теперь это такой же деликатес, как икра. Мама! Это просто невероятно. Это мое детство. Вечер, терраса, отец, Анатолий Иванович, Зая Борисовна, Миша. Он жив? Михаил Матвеевич? Конечно. Получил новую квартиру за мостом. Ниночка вышла замуж, он ждет правнука. Огромный привет тебе. Спасибо. Вошли Ольга и Сережа. На ней было длинное вечернее платье темно-фиолетового бархата. Сережа был одет в белую шелковую рубашку с огромным золотисто-черным бантом, в черные, продернутые золотой ниткой бриджи, белые гольфы и черные лакированные туфли, усыпанные серебряными звездочками. «Ах, какая прелесть!» — всплеснула руками Александра Олеговна. «Витя, какая у тебя жена! Оленька, вы потрясающе красивы! Вы похож на грету гарба вернее вы ее красивее грациознее женственней а серёжа юный принц наследник престола а я бодро приосанился штауба вы барон владелец чудного замка под москвой всего лишь поднял брови штауба все засмеялись господа к столу хлопнул в ладо ребров к столу сережа подпрыгнул и сделал пируэт С удовольствием улыбалась Александра Олеговна. Сели за стол. Ребров налил женщинам вина, чтобы себе водки сереже апельсинового сока. «Друзья!» — начал Ребров, но Штаубе поднял рюмку. «Не-не, Виктор Валентинович, на правах хозяина дома я первым прошу слова». «Витя, подчинись!» — посоветовала Александра Олеговна. Ребров склонил голову. «Друзья!» — заговорил Штаубе. «Поистине чудесный вечер сегодня. На меня, персонального пенсионера, министра среднего машиностроения славных времен застоя, свалилось целое понимаете, тонна счастья!» «Для старика, товарища, это слишком!» «Все засмеялись!» но правда, посудите сами!» «Сидеть бы мне сейчас у себя на Кутузовском, с моей домработницей, с Марьей Михайловной, тихо бы кушать, смотреть телевизор!» «В двенадцать мы бы с ней выпили шампанского подогретого, чтобы горло не застудить!» «А в час я бы уже задавил Храповицкого!» — Позвольте, Генрих Иванович, о сослуживцы, друзья юности? — А, иных уж нет, а те далече. Да и знаете, Александра Олеговна, настоящих друзей юности у меня всего трое было. Один на войне погиб, другой у Берии на допросе, третий два года назад от инфаркта умер. Но сегодня речь не об этом, а о том, что свято место пусто не бывает. И сейчас я перейду к главной части моего выступления. Александра легуна спасибо вам за вашего сына. И от меня лично, и от всего Министерства среднего машиностроения, более порядочного, честного, профессионального сотрудника из молодого поколения, я не припомню. «И скажу вам со всей прямотой, если бы меня горбачевцы четыре года назад не ушли на пенсию, сейчас быть бы Виктору моим первым помощником, без сомнения. Хотя я уверен, он и без меня дойдет до верха. Все данные у него есть». Генрих Иванович покачал головой ребров. «Ну что вы обо мне?» «А ты помолчи, а тебе речь не идет». «Тогда молчу». Все засмеялись. «Речь, товарищи, идет о замечательной Александре Олеговне Ребровой, приехшей к нам в гости из Саратова прямо на Новый год. Такого подарка нам с вами давно никто не делал, поэтому первый тост за здоровье Александры Олеговны! «Ура!» — крикнул Сережа. Все чокнулись с бокалом Александра Олеговны и выпили». «Прелестное вино!» — старушка осторожно поставила на стол полупустой бокал. «Но закуска, думаю, еще лучше. Друзья, прошу вас!» Штауба заткнул край салфетки за ворот сорочки. «Мы все страшно голодные!» Некоторое время ели молча. «Александра олегна а правда, что вы через Волгу по льду бежали?» — спросил Сережа. — Через Урал, Серёженька, — улыбнулась старушка. — И трещины были? — Были. И подо мной лёд трескался. Я пробежала, а на следующий день лёд пошёл. — Когда это было? — спросил Ольга. — Сорок четвёртый. У меня накануне день рождения отмечали, засиделись до ночи, но и встала на полчаса позже, проспала автобус, который нас на другой берег Урала возил через мост. А в те времена Сереже на всех предприятиях было правило двадцати минут. Если человек опаздывал больше, чем на двадцать минут, его арестовывали и судили. «Вот я и побежала напрямик, так как получать в двадцать шесть лет второй срок мне совсем не хотелось». «Двадцать шесть, как и мне», — проговорил Ольга. «И что же это было за предприятие?» «Госпиталь». «А первый срок за что?» — спросил Серёжа. «Друзья!» — Штаубе поднял рюмку. «Среди нас находится человек замечательной судьбы. Кто за то, чтобы Александра Олеговна рассказала нам свою биографию?» — Прошу поднять бокалы. — О, Господи, автобиографию! — засмеялась старушка, чокаясь со всеми. — Я, право не готова. — Просим, просим, просим. — Мама, расскажи. — Ну, тогда я сначала выпью для храбрости. Они выпили. Что ж, дорогие мои, Александра Олеговна вытерла губы салфеткой. Жизнь моя сложилась, мягко говоря, непросто. Зигзаги, зигзаги. Я родилась в восемнадцатом году в Москве в семье полковника царской армии Олега Борисовича Реброва. Отца я знаю только по фотографии, по рассказам матери и старшего брата. Его расстреляли большевики, когда мне было три месяца. Моя мать, Лидия Николаевна Горская, была дочерью известного врача-окулиста, профессора Николая Валерьяновича Горского, благодаря которому наша семья смогла выжить в годы военного коммунизма. Он лечил Свердлова, Троцкого, Калинина, Крупскую, помогал им лучше видеть классового врага. За это они давали нам продукты и даже дом оставили на поварской, которую потом переименовали в улицу какого-то бандита Воровского. Хороша фамилия. Дедушка умер в двадцать пятом, и нас сразу же выгнали на улицу. Брат Алеша через польскую границу бежал в Париж. А нас приютился служивец отца, перешедший в свое время на сторону большевиков и ставший у них военспецом». Вскоре он сделал предложение матери, и они поженились. Насколько я помню, мать Ивана Ивановича не любила, хотя он любил ее очень сильно и ко мне относился с нежностью. Все было благополучно до 1938-го. Я поступила в медицинский, проучилась три курса, мать занималась переводами, отчим служил в генштабе. 3 мая я пришла домой из института и увидела НКВДшников, которые рылись в наших вещах. Все книги были вытряхнуты на пол, и эти молцы по ним ходили, как по ковру. Они мне сообщили, что отчим арестован. Я спросила, где моя мама, они сказали, что мама переволновалась во время ареста Ивана Ивановича. Ей стало плохо, и они вызвали скорую помощь, которая ее увезла. На самом деле один из этих мерзавцев, найдя в ее вещах медальон с волосами отца, вытряхнул их, а маме сказал, хранишь всякую дрянь. Она дала ему пощечину, за что он ударил ее рукояткой нагана в висок. Когда я прибежала в больницу с Скрифосовского, мама была уже при смерти, постоянно теряла сознание. Височная кость у нее была раздроблена, ее повезли на операцию, и она умерла у них на столе. Потеря сознания, повлекшее падение и травму черепа, так было написано в заключении смерти. Вот, дорогие мои, похоронили маму. Меня отчислили из института. Сразу после похорон явились управдом с участковым, показали постановление об уплотнении жилплощади. Кем мне подселили семью истопника. Друзья настойчиво советовали мне уехать из Москвы. Я не послушалась. 6 июня пришли за мной. Лубянка Месяц они меня мучили, я ничего не подписала. Статья 58, пункт 11. Десять лет. Затем путешествие в Столыпине до котлоса пересылка. Нас сразу повели в баню, и там в предбаннике висело широкое старое зеркало. Все сразу бросились к нему, я тоже. И вот вижу куча голых женщин, изможденные лица, все толкаются, а я никак не могу найти себя, совершенно не могу. И вдруг я увидела свою маму. Она смотрела на меня из этого зеркала. Я провела рукой по лицу, и она. Я потрогала волосы, и она. С тех пор я стараюсь в зеркала не смотреться. Потом лагерь. Сначала было страшно тяжело. Я просто умирала на общих работах. И вдруг в столовой ко мне подходит друг отца, Сергей Аполлинарич Болдин, бывший полковой врач. Он устроил меня в санчасти медсестрой. Спас от смерти. А через каких-нибудь три года мне невероятно повезло. Мое дело пересмотрели, и меня освободили за отсутствием состава преступления. Из всего лагеря освободили еще человек двадцать. Это было после расстрела Ежова и прихода к власти Берии. Мы ехали в Москву и молились за здравие Берии. Тем не менее, в столице меня не прописали. Жить мне было негде, а главное, не на что. Я поехала в Гурьев к тете Веронике. Она работала хирургом в госпитале, взяла меня к себе ассистентом. Так всю войну я прожила в пыльном Гурьеве. Общалась со ссыльными интеллигентами, казаками и казахами. Там было много рыбы, но мало муки. Ела ложками и икру, мечтая о хлебе. Ела верблюжье мясо. «И вкусно?» — спросил Серёжа. «Не помню». Тогда было всё равно. Кончилась война. Вернулся с фронта сын тёти Вероники Валентин. Мы сразу полюбили друг друга и вскоре поженились. Семейная жизнь длилась недолго. 9 ноября 1948 года меня снова арестовали. Потом Валентина. Я была на шестом месяце беременности, и на этот раз держалась не так стойко, всё подписала весь их бред. Вообще второй раз очень тяжело, очень. Я боялась за ребёнка. Но вы напрасно, он родился мёртвым. Лагерь в Мордовии. И снова счастье улыбнулось, устроилась в швейную мастерскую. М да. О лагерях теперь много пишут. Есть, конечно, очень правдивые публикации, но я вам скажу, представить лагерную жизнь невозможно. Поэтому я о лагере не люблю рассказывать. Не потому, что неудобно или больно, нет. Просто это бессмысленно. Освободили меня осенью 1954-го. Вернулась в Гурьев, сутки спала. Потом стала собираться в Игарку к Валентину в лагерь. Тетя купила на базаре балыка, паюсные икры, меда, орехов, напекла булочек. И вот так сидим вечером, укладываем все это в рюкзак. Вдруг стук в дверь. Тетя пошла открывать и не вернулась. И я крикнула, не отзывается, встаю, иду, и вижу, они стоят с Валентином. «Обнявшись, нас, оказывается, в один день освободили». Александра Олеговна вытерла выступившие слезы, вздохнула и бодро закончила. «А через год у меня родился вот этот молодой человек». «Да», — покачал головой штаба, — «теперь я знаю, в кого Виктор такой целеустремленный». — Генрих Иванович, не знали Витиного отца? — погрозила ему пальцем Александра Олеговна. — Не делайте преждевременных выводов. Все засмеялись. — Давайте выпьем за семью Ребровых. — Ольга подняла бокал. — Вы все настоящие герои. Я слушала и просто не знаю, что сказать. — Вы героиня, Александра Олеговна. Дай бог вам здоровья. — Спасибо, милая. Старушка выпила вина. На самом деле таких судеб в России миллионы. «У меня еще все обошлось благополучно». «Много, много исковерканных жизней, незаконно репрессированных», — вздохнул Штауба. «Но если говорить о НКВД, то там работали не одни подонки». Там были честные люди. — Я таковых не встречала, — тихо сказала Александра олегна Уже без пятнадцати двенадцать, — выкрикнул Серёжа, посмотрев на часы. — Шампанское! Где шампанское? На телевизор включить! — Так быстро! Друзья мои, без паники! Ребров встал, подошёл к Александре олегне Мама, у нас для тебя есть подарок, который ты должна успеть получить в уходящем... 1990 году. Что же это за подарок? Это очень серьезно, Александра Олеговна. Ольга встала. Надо успеть. Без суеты. Ребров встал позади старушки. Мама, закрой глаза. Старушка закрыла глаза. Ольга взяла ее за левую руку, Штауба — за правую. Ребров вынул из кармана удавку, надел петлю на шею Александра Олегны. «Чурби-щекотки!» — засмеялась она. «Хоп!» — скомандовал Ребров, резко затягивая петлю. Александра Олегна беспокойно зашевелилась, закрепела «руки-руки!» — бормотал Ребров. Ольга и Штауба крепко держали старушку. Голова ее мелко затряслась, правая нога стала биться, она... Ножку стула зазвенела посуда. Прокинулся бокал. «Держать!» — прошептал Ребров. Удары ноги стали словеть. Александра Олеговна выпустила газы. По телу прошла дрожь, и оно расслабилось. Через пару минут Ребров отпустил удавку. «Восемнадцати шесть!» — улыбнул Сережа. «Комки там бумажные на медведей!» «И булка взбзнулась, старушки поморщился Штаубе. Ребров снял удавку, труп положили на пол. «Так, теперь прошу минуту внимания», — выпрямился Ребров. «Во-первых, всем переодеться. Во-вторых, помнить о разделении труда, не мешать друг другу. И в-третьих, господа, от нашей точности, профессионализма, спокойствия в сегодняшнем деле зависит все». «Постарайтесь понять это. Пока все идет по плану. Мы на верном пути. Обстоятельства благоприятствуют нам. Сорваться мы не имеем права». Двинулись. Они переоделись в белые халаты, надели резиновые перчатки, отволокли труп в просторную ванную комнату и заперлись». «Здесь все было готово к работе. Инструменты, посуда, приспособления, труп раздели. Длинные голубые трусы Александра Олеговна были выпачканы свежим калом. Не только пукло!» — улыбнулся Сережа. Ребров и Ольга связали ноги трупа и с помощью штаба подвесили вниз головой на крюке, укрепленном в потолке над ванной. Сережа поставил в ванну десятилитровый бидон. Ребров включил электропилу, отрезал голову трупа, опустил в подставленный Ольгой целлофановый пакет. Кровь из шеи потекла в бидон». — Ольга Владимировна, Серёжа пробормотал ребров, точнее подставляя бидон. — Сожгите одежду и вещи в камине, документы положите мне на стол. Через полчаса жду вас здесь. Забрав одежду, Ольга и Серёжа вышли. Так, голова. Ребров повернулся к штабе. Тот протянул ему пакет. Ребров вынул голову, положил на эмалированное блюдо, включил электропилу и разрезал голову вдоль. Штаубе взял половину головы, положил на станину пресса, нажал красную кнопку. Пресс заработал и стал медленно давить половину. Штаубе подстрелил ставил трёхлитровый бидон под желоб. Выжатая жидкость стекла в бидон. Грибров стряхнул выжимки в ведро и положил на станину пресса другую половину. Пресс раздавил её, жидкость стекла в бидон. Грибров стряхнул выжимки в ведро. Через полчаса вошли Ольга и Серёжа. Почти вся кровь из трупа стекла в бидон. Ребров взял электронож, отрезал часть ягодицы, передал Ольге, которая сразу же опустила мясо в электромясорубку, перемолола мясо в фарш, который упал в заборник соковыжималки, который отжал из фарша сок, который стек в десятилитровый бидон. Ребров отрезал новый кусок и передал Ольге. Сережа следил за мясорубкой, — штаубе за соковыжималкой менее чем за три часа мясо и внутренности трупа были переработаны ребров распилил скелет на небольшие части из которых ольга и штаубы отжали на прессе сок когда все было кончено сок и кровь перелили в трити литровый бак и перенесли его в гостиную Потом тщательно вымыли ванну, посуду, оборудование, инструменты. Выжимки вывалили в саду под яблони и забросали снегом. Затем все переоделись и собрались в гостиной. Ребров подошел к баку, снял крышку. «Двадцать восемь литров». «Вы оказались правы, Генрих Иванович». «У меня глаз наметан», — усмехнулся в штабе, «усаживаясь за стол и наливая себе водки». «Ой, как я устала!» — Ольга опустилась на ковер рядом с баком. «Уже четыре часа? Давайте хоть шампанского выпьем. Нужно залить, а потом уже пить шампанское. Сережа, принеси чемодан!» Серёжа принёс коричневый чемодан с металлическими углами, поставил рядом с баком. Ребров отпер маленьким ключом левый замок чемодана и осторожно вынул его. Замок оказался массивной резиновой пробкой. Серёжа вставил в отверстие широкую воронку. Ребров и штаба подняли бак и перелили его содержимое в чемодан. Вот «Так...» — Ребров вставил пробку на место и запер. «Теперь можно и шампанского». Штауба откупорил бутылку, наполнил четыре бокала. Первый раз в жизни Новый год не отмечала. Ольга взяла бокал, посмотрела сквозь него на свечи. «И я...» — Сережа отпил из бокала. «Поздравляю, друзья!» — устало улыбнулся Ребров. «Теперь у нас есть жидкая мать». «И с Новым годом!» «Ура!» — они чокнулись и выпили. «Кто будет баранину?» — спросила Ольга. серёже штабы подняли руки. «А я, пожалуй, спать пойду», — Ребров потер виски. и Витя, ты бледненький, устало выглядишь». «Переволновались, поди?» «Да, как-то все вместе». И сердце покалывает. Он взял мандарин, посмотрел на него и положил на место. «Жидкую мать в малый подвал». «И всем спокойной ночи!» Он вышел. «Ребят, пойдемте в каминную», — предложила Ольга, «а то здесь прохладно. На огне баранину согреем, на шкурах поваляемся». «Идея неплоха!» Штаубе налил шампанского. «Только я сперва жидкую мать отнесу!» «Осильте один!» «Я, голубушка, вас могу до вахты донести и обратно!» Обиженно воскликнул Штаубе. «Правда?» — улыбнулась Ольга.